Глава девятнадцатая. Властитель света. А ведь всё к свадьбе шло. Какое-то проклятое обручальное кольцо, право слово. Я искала любые другие варианты, но все они по очереди оказывались тупиковыми. Когда император наведывался в мою комнату, кейсары полукругом выстраивались возле двери и под окнами — Приходилось смеяться, болтать о ерунде и прикосновениями кончиков пальцев к его щеке сулить небывалое наслаждение. Я беспощадно била по всем его эмоциям, не жалела его разум и с каждым днём видела в глазах его величества всё больше пьяного тумана. Дальше поцелуй в щёку не заходила, не хотелось истратиться впустую, правильнее было нагнетать его интерес, чтобы позже выковать нечто стоящее». Вытащила императора в летнюю резиденцию, когда он о ней упомянул. Отдых получился ужасным, охрана даже на шаг не отступала. Каково мне было флиртовать с его величеством под равнодушным взглядом Арая, который ловил каждое мое слово. Возможно, именно для него я высказала совсем уж откровенную фразу. «Я берегла себя для мужа, ваше величество» но уже чувствую, что моя кровь бурлит совсем не так, как это бывает у чистых дев без тёмных примесей. Интересно, каково это полностью отдаться греху и не перечить своей природе?» Император нервно сглотнул. Два заклинателя отвели взгляды и сделали вид, что не расслышали. Один о пронзал меня вниманием, и было категорически непонятно, какие мысли в тот момент бродили в его голове. Хотелось бы надеяться на ревность или хотя бы собственнический интерес, но скорее его отношение балансировало между равнодушием и непониманием моих поступков. Я быстро перезнакомилась со всеми служанками, уже в который раз благодарна своей общительности и умению находить подход к людям. От них узнавала подробности и лучше понимала ситуацию. Сейчас меня разместили в крыле для гостей, Да, почетно, но поскольку здесь часто бывают посторонние, император в этом месте не ощущал себя в полной безопасности. Сам он, как и все его близкие, живет в отдельной башне, и только там гвардейцы могут оставить своего подопечного без круглосуточного надзора. Королевская башня целиком покрыта защитными заклинаниями. Никто не может беспрепятственно проникнуть туда и оставить незаметный колдовской знак». И, разумеется, полное уединение его величества получает, переступая порог того здания. Надо же ему когда-то отдыхать. У него действительно паранойя, хотя в моем случае не напрасная. Так странным образом и выходило, что мой путь к его горлу пролегал через свадебный зал». Император уже давно отнёс мою сдержанность на желание получить законный статус, и теперь я активно поддерживала его убеждённость, что толку становиться любовницей, если это не приведёт меня к цели. Я давала всё больше намёков, но не реагировала ни на один из его. Единственное, что он всё-таки от меня добился, жаркий долгий поцелуй во время ночной прогулки под светящимся фонтаном. Уверена, после этого он пару ночей глаз не мог сомкнуть и уже беспрерывно думал о том, как эту ситуацию разрешить, не обидев меня. О том, что расползаются сплетни, я догадалась задолго до того, как их услышала. Кажется, через полмесяца уже весь дворец шептался о том, что у императора появилась новая невеста или фаворитка. Разумеется, это мало кому нравилось, и под руководством настырного герцога Мейза против меня поднималась волна негодования — Каждый советник и знатный чиновник рисковал своим положением, но всё же опасливо предостерегал его величество от неверного шага. Об этом я тоже частично узнавала от слуг. Но я и сама превосходная шпионка. Старательно избегая только кейсаров, я подслушала достаточно разговоров, чтобы целиком понимать ситуацию, и всякий раз чувствовала сомнения его величества, которые приходилось вновь и вновь гасить. «У вас сегодня грустные глаза, я делала вид, что не знаю причину. Если это как-то связано со мной, то я немедленно покину столицу. Лучше умру, чем вас расстрою. Не с тобой», — врал он, отводя взгляд к окну. «Государственные проблемы». «Нет-нет, я немедленно собираю вещи. Как я посмела занимать ваше время собой, когда у вас столько дел?» И я всерьёз начинала складывать свои платья, демонстративно отбирая на столик подаренные им драгоценности, тем намекая «Ничего мне от него не нужно, побрякушками разбитое сердце не склеишь». Ощущение, что прямо сейчас он может меня потерять, вынуждало его забыть о разумных советах верных людей. Он хватал меня за руку и почти умолял «Не горячись, драгоценная виалара лучше потанцуй для меня!» Танцевала вчера, и позавчера хватит. Сегодня о села на плыть театрально разревелась. Взахлёб жалуюсь на свою судьбинушку. Я всегда знал, что ущербная. Каждая собака мне тыкала этим в лицо. Но однажды я увидела настоящий свет и дала себе право быть счастливой. Кто же знал, что лишь тогда начнётся моё настоящее несчастье. В чём грех? Просто любите быть любимой. Этой фальшивой исповедью я выбила из него обещание, что уже скоро я стану его законной супругой. Мол, вся его империя не стоит ни единой моей слезинки. Интересно, люди без совершенствования даже за сто лет не умнеют? Ранним утром меня разбудила перепуганная служанка. «Госпожа Виолара, к вам её величество Миндея!» «Кто это?» — я с просонью не могла сообразить. В мою спальню без приглашения вошла высокая дама средних лет — И только тогда я припомнила, что видела ее на банкете в пугливой стайке жен. Сейчас она выглядела убитой. Ни грамма высокомерия, ни нотки пренебрежения, просто бесконечная усталость. Могла ли я называть ее императрицей? Если герцогинь всего две, то они еще могут поровну поделить меж собой титул. А когда жен целые десяток, то каждый из них всего десятая часть от целого. От усмешки я удержалась только из-за ее вида. Миндея прошла и села в кресло рядом с окном, опустила лицо и сразу начала с главного. «Ты его околдовала, виалара мы все это знаем. Но ничего уже поделать не можем. Потому я пришла умолять тебя о сострадании. Три дня назад тяжело заболела Касинда. Вчера вечером она уже не могла подняться на ноги. Сегодня утром ей заметно полегчало. К сожалению, так часто бывает перед окончательным ухудшением». «Кто такая Касинда?» — глупо переспросила я, всё ещё пытаясь сообразить, как себя вести. «Шестая жена его величества», — пояснила её величество терпеливо. «Вообще-то правы те, кто называет меня наглой выскочкой. Я ведь даже имена своих будущих товарок выучить не удосужилась. На самом деле я их попросту не брала в расчёт, но сейчас ощутила невольное сочувствие. Что с ней, ваше величество?» Она посмотрела на меня больным взглядом и сообщила. «Не знаю, но все мы догадываемся, колдовское проклятие или яд. Если Кассинда отойдёт к богам, то освободит место для тебя. Она никогда мне не нравилась, склочная и шумная. Её Величество женился на ней, чтобы заручиться поддержкой герцога Кастера, и, насколько мне известно, после брачной ночи ни разу её не навещал. Но смерть — это слишком жестоко». Я подумала, что мне будет проще жить, если я попрошу за неё. И ты подумай, как ты сможешь стать одной из нас, переступив через труп женщины, виновной только в громком голосе. Я медленно вдохнула. На самом деле им всем придёт конец, если я буду достаточно удачливой и выпущу демонов на свет. И одной из них я остановиться не собиралась, даже не примеряла на себя эту роль. Я до сих пор не могла понять, каким образом женщина может согласиться на подобную участь. У супруга дела, обязанности, друзья и поездки. А когда ему хочется близости, он просто выбирает одну из жен, её натирают душистым маслом, наряжают и отправляют ублажать мужчину. В чём заключается смысл её жизни, кроме этого ожидания? Выберут сегодня её или другую? У неё не может заболеть голова или отсутствовать желание. Какая там голова, если следующую близость с единственным доступным мужчиной, она может и через год не дождаться». Ох, не те вещи здесь называют мраком. Тем не менее, я обещала поразмыслить и выпроводила одну десятую императрицы из своей комнаты. А на вечерней прогулке с его величеством остановилась, взяла его за руку, переплела наши пальцы и с нежностью заглянула ему в глаза. «Знаете, о чём я думаю, ваше величество? Что родилась особенной. И вы мне каждый день это повторяете. Ничуть не преувеличиваю, драгоценная Виолара». — страстно заверил он. «Вы меня портите», — звонко рассмеялась я. «Раньше я не умела мечтать, а теперь утопаю в смелых фантазиях». «О чем же твои фантазии?» — с придыханием отозвался он, полагая, что я снова затрону какую-то интимную тему. Но я его разочаровала. «Стать вашей женой». «Я говорил, что этот вопрос уже улаживается», — перебил он. «Одиннадцатой женой», — исправилась я. «Впервые в истории Света стать одиннадцатой женой. Тогда, если вы меня разлюбите, то я всё равно останусь особенной. Это всегда будет моим утешением». «Разлюблю? Боги-свидетели, не бывать тому! Виолара, сейчас ты просишь о невозможном!» «Разве?» Я отпустила его ладони пошла дальше по аллее. А я думала, что для властителя Света нет писанных правил. Полагала, он и есть закон — и всякий, кто посмеет загонять его в рамки, — преступник против света. Возможно, тем вечером я переборщила, никакого ответа его величества мне не дал, но зерно я закинула. Единственное, что могла сделать для неведомой касинды, не отказываться же ради неё от своих планов. Если бы Арай не знал, что Ви плохо разбирается в заклинаниях, он уверовал бы, что она колдовством подчинила волю его величества. Но с каждым днем все лучше понимал, это не так. Император живет уже слишком долго, перенимая силу своих заклинателей. Его чувства постепенно черствеет Надо все больше и больше, чтобы насытить эмоциональный колодец. А в мире не так уж много развлечений, которые может себе позволить даже первая персона империи. Он давно забросил решение скучных государственных проблем, оставил их на милость наместников и герцога Мейза переживает только о собственной неприкосновенности. Ласками женщин приелся. И вдруг появляется она, та, которая одним своим существованием провозглашает нечто совершенно новое, неизведанное, откровенная, бесстыдная, греховная виалара, способная возбудить полумертвые чувства одним только танцем. Император потакал бы всем ее прихотям только за тем, чтобы себя самого вспомнить молодым и остро чувствующим. Он вряд ли полюбил Ви. Он ею заболел, поскольку стал единственным человеком во всем мире, который успел вкусить все доступные блага, и ему не остается иного, кроме как перейти на недоступные. А мерзавка не стеснялась. Порой она говорила такие вещи, что у Арая все мысли замирали. Принадлежи он до сих пор к ордену Сэрс, убил бы ее на месте, чтобы не смело так откровенно порочить свет. Она вела себя распутно, но притом горделиво смотрела в глаза и в каждом действии считала себя правой. Быстро стало очевидно, что Вина целилась на свадьбу, и уже ничто ее не остановит. Мейс предупредил, что одной из жен его величества теперь грозит смертельная опасность, и Араю пришлось приглядывать за одной за ними. Когда он увидел проклятие на ауре Касинды, ночью пробрался в ее спальню и начисто его стер. Уже утром шестая жена была здорова и радостно оповещала об этом остальных женщин, некоторые из которых уже успели ее похоронить. Теперь они извинялись перед ней, и самими собой, даже не догадываясь, насколько были близки к правде. Проклятие наложили грубо, работал кисар с одним кругом. Странно, что такую важную работу император не поручил Араю. Возможно, до сих пор ему не до конца доверял. Спасение Кассинды означало только одно — Если его величество не передумает, то ему всё еще будет мешать одна жена. Поэтому та же или другая останется под ударом. Но именно это происшествие помогло сэрсу выстроить дальнейшие шаги. А пока его дергали по каждой ерунде, герцог Мэй снова попросил аудиенции и, заручившись поддержкой еще нескольких влиятельных людей, безнадежно пытался изменить уже принятое решение. «Ваше величество, а если виалара родит вам сына?» Тогда вы назначите наследником полукровку? Я хорошо отношусь к полукровкам, но вы сами это знаете. Но подобное поднимает против короны все магические ордена. Сильнейшие заклинатели мира любят вас, служат вам. Но до тех пор, пока вы не рушите их устое, начнется гражданская война. Ты говоришь о наследнике, Винсент? Его величество устало тер виски. По-твоему, мне пора задуматься о наследнике? Или ты желаешь мне смерти? Но... «Всякое может случиться», — растерялся герцог. «Если ты или кто-то другой не пожелает мне смерти, я смогу править еще тысячу лет», — прикрикнул император. «Милорд Кастер, а вам что от меня нужно? Я уже женился на вашей дочери, этого мало, чтобы вы никогда не портили мне настроение». «Я бы не осмелился, ваше величество», — поклонился ему упомянутый мужчина. «Просто хочу подчеркнуть, что мы ровным счётом ничего не знаем об этой девушке. Я желаю вам только счастья, но ведь не обязательно так спешить. Давайте сыграем свадьбу после того, как выясним хоть что-то о её семье и наклонностях». «Верно», — храбро поддержала его Мэйс, — «Ваше Величество, я могу обратиться к вашему гвардейцу. А рай знает её дольше остальных, пусть он скажет». Поскольку император нехотя кивнул, Арайу пришлось выйти из ряда охраны и заговорить. «Я знаком с Ви уже несколько лет, но почти ничего о ней не знаю. Она гораздо умнее и хитрее, чем хочет казаться». Император вышел из себя. «Когда это ум начал считаться недостатком? И мне плевать, понимаете? Сэрс, поднимимся свои четыре круга и скажи честно, она приворожила меня?» «Нет», — уверенно отозвался Арай. «Я проверяю каждый день». «Тогда в чём проблема? Вот ты, адепт школы бесчувствия, разве можешь понять, что такое страсть, любовь, ревность? Почему только, глядя на эту девушку, я могу жить дальше? Почему задыхаюсь от мысли, что она может уйти и принадлежать другому? Ведь я для неё достойного места не нашёл. Какие советы ты можешь дать, не испытывая вообще ничего?» «Перечисленное понимать не могу и не хочу». арай опустил взгляд и, немного подумав, добавил – Но если нужен мой совет, женитесь. Ваше счастье — это счастье всех подданных». Он видел краем зрения, как Мейз затряс кулаком. Но теперь он верен не ему. На самом деле он никогда герцогу не служил. А рай служил только свету. Громкий хохот императора эхом отразился от золочёных стен замка. «Слышали? Вот вам самое бесстрастное мнение. Никакой шелухи, только чистая суть, на которую никто, кроме Арая Серса, «Не способен. Решено. Виолара станет моей одиннадцатой женой!» От последнего заявления один из советников в ужасе схватился за голову. «Одиннадцатый? Вы спятили? Это безумие! Даже зажравшемуся властью идиоту не позволено оскорблять божественные!» арай не думал. Меч уже на первом шаге материализовался в его руке, а на втором лезвие прижалось к горлу, после чего старик заткнулся и затих в оцепенении. Император поднял ладонь вверх и резко махнул. Тонкое, почти незаметное движение кистью и советник начал оседать на пол, заливая мраморный пол кровью. А рай растворил меч в воздухе и отступил в строй. Его Величество уже не хотел смеяться. Он нервно кричал на побледневших просителей. «У других советников такое же мнение обо мне!» Напомню, это я властитель света, я закон, и всякий, кто задумал против меня зло сам, является злом. А рай сопровождал его величество на обед с тремя другими кейсарами. Император уже остыл, приемный зал убрали, а у несогласных закончились аргументы. Араю удалось спасти одну из жен, но вместо нее пришлось убить другого человека. Гармония всегда остается главенствующим правилом. К тому же почивший советник был глуп. Разве он не знал, что такие речи караются смертью? Пусть еще поблагодарит после смерти богов, что всю его семью не обвинили в измене. Если свадьбы не избежать, значит, свадьбу надо принять как факт. Тогда именно с того дня и можно начинать.